Глава двадцать пятая Шестой форпост, гостиница Первый приют Частный сыскарь Дмитрий Рогов Как же это хорошо, тетушка Яна, что я наконец смог найти Андрея. Даже не представляете, как я долго его искал, ведь даже ничего мне не сказал, просто взял и исчез. Знал же, стервец, что буду его отговаривать становиться охотником. Слишком опасно это занятие. Здесь, Дмитрий, вы совершенно правы. «Занятие опасное. Я, как мать охотника, прекрасно знаю, что такое не спать по ночам и думать, вернется твой сын из очередного подземелья или навсегда останется там», – сплеснув руками, произнесла женщина. «Но боюсь, что у меня нет для вас хороших новостей. Андрей пропал. Еще несколько месяцев назад отправился в рейд, который был уничтожен скрытым боссом. Мы попытались получить информацию о нем у ассоциации, но нам отказали» но я уверена что вам, как родственнику Андрея, они не откажут. Благодарю за информацию, тетушка Ануш. Спасибо вам за все, а теперь мне пора. Услышав нужную информацию, Дмитрий тут же поспешил уйти. У него возникло какое-то нехорошее предчувствие, совсем как в тот раз в Сахаровке. Тогда ему с огромным трудом удалось уйти от преследователей и затеряться в лесах. И только спустя неделю Рогов рискнул выйти, а потом сразу же направился в шестой форпост, чтобы раздобыть информацию обо всех участниках рейда. К тому времени уже были опознаны практически все тела, за исключением одного. В отчете говорится, что от тела бедолаги практически ничего не осталось, и по всем данным выходило, что это был Маслов Андрей Николаевич. Рогову не составило труда выяснить, где раньше жил парень и какие знакомства имел в городе, а таковых за столь непродолжительное пребывание в городе у него практически не было. Лишь один разговорчивый таксист и его семья. Больше информации можно было узнать только в центре обучения, но туда Дмитрия никто с расспросами не пустит. Хотя это и не было нужно. В семье Васарян были уверены, что парень погиб в том подземелье. Значит, и в центре обучения ему скажут то же самое. Вот только парень был жив. В этом Дмитрий уверен. Это именно он гостил в поместье Сахаровых, якобы желая получить работу. На самом же деле, князь покрывал парня. И для Дмитрия было невероятно любопытно, почему. Кем парень приходится одному из самых влиятельных людей империи. Но лезть к Сахарову он точно не будет. Ему платят за другое. Единственным местом, где мог сейчас находиться Маслов, был корпус последней стражи. Только там князь Сагаров мог спрятать любого человека. Спрятать так, что его больше никто не найдет. Если он сам того не захочет. После окончания контракта можно сменить внешность, сменить имя, поменять абсолютно все и стать новым человеком. В этом случае таких людей, как Маслов, найти практически нереально. Ни родственников, ни друзей. И знакомых всего пара человек. Это задание все больше и больше нравилось Рогову. С каждым днем он понемногу распутывал путеводную нить, которая обязательно приведет его к нужному человеку. Больше никакой информации в шестом форпосте не получить. Теперь необходимо выдвигаться в Астрахань и уже там думать, как попасть на территорию корпуса последней стражи, не будучи стражем. Задача предстояла крайне сложная и оттого невероятно интересная. Все же это задание лучшее за последние несколько лет. Возможно, даже лучшее за всю его карьеру частного сыскаря. Даша взяла телефон, и уже через минуту дух защитник вырубил тревогу. Благо, не был задействован боевой лифчик. Значит, все остались живы, включая неугомонную дуру Катю. И вот какого хера, спрашивается, она вообще решила устроить? «Пожаловалась, что у меня в доме живут монстры из подземелий?» «Понятия не имею, каким образом ее шуганул дух защитник, но других версий у меня просто не было. Надеюсь, что телефон у нас забрала». «Я так и не стал его трогать, он остался лежать на том же месте, где его оборонила Катя». «У тебя точно в доме не живут зомби?» Повесив трубку, спросила Дарья, при этом она говорила совершенно серьезно. В принципе, я мог бы призвать подобного духа и даже воплотить его в качестве охранника. Зомби очень медлительные и крайне слабые. Много энергии такой охранник бы не потребовал, вот только от воплощенного духа зомби несло бы мертвичины и ничуть не хуже, чем от обычного зомби. Да и все остальные прелести типа ошметков разложившейся плоти, грязи, неуклюжести и так далее тоже прилагались бы, а оно мне надо. Живут. И не только зомби, а еще и оборотни, вампиры и прочие твари, что могут померещиться обиженные девушки. Не впустил я девицу, вот и решила она прибегнуть к подобным методам. Все защитники моего дома невидимы, появиться могут только если возникнет реальная угроза. Да ты прям герой-любовник. Всего ничего в корпусе, а вокруг тебя уже собралось столько женщин, что любому стражу и не снилось только если в борделе мамаши Сьюзи, но говорят, что там такие очереди, что проще самому. Сказав это, Дарья рассмеялась, и через секунду рядом со мной нарисовалась Тита. Защита была снята, а значит, на этом наш разговор окончен. По крайней мере, его самая важная часть. Независимо от того, какое решение ты примешь, можешь быть уверен, что на территории корпуса тебе ничего не угрожает. Даю слово, что никто больше не будет пытаться попасть в твой дом. Не хватало нам еще смертей сотрудников, которые не имеют отношения к монстрам. В следующий раз, когда захотите поговорить, не нужно задерживать моих людей. Достаточно будет звонка или сообщения. Договорились. Надеюсь, что в следующий раз, когда мы встретимся, я буду знакомить тебя с другими членами отряда. Уверен, что ты будешь крайне удивлен. Последнюю фразу дари произнесла с очень ехидной улыбкой на лице. Неужели в Альфе состоит Мал. Но просто только он сможет меня удивить подобным. Остальные стражи, которых я знаю, спокойно подойдут для этой роли, а вот он... У выхода меня ждала дежурная машина, поэтому дома я оказался максимально быстро. Отключил телефон и завалился спать. Что-то в последнее время совсем не получается отдохнуть. Разбудили меня голоса, доносившиеся с кухни. И, к моему удивлению, один принадлежал Жанне. А еще пахло чем-то очень вкусным и явно готовящимся прямо сейчас. «Андрей, отлично, что вы уже проснулись. У нас с Каем практически все готово. Еще несколько минут, и можно садиться за стол. А пока вы можете привести себя в порядок. Скоро должны прийти и остальные ребята», увидев меня, произнесла Жанна. «А что, собственно говоря, происходит?» «Как что?» «Сегодня мы впервые собираемся отрядом...» Будем знакомиться. Первое сглаживание, так сказать. Меня и Илью уже официально перевели, осталось только завтра заскочить в администрацию и переключить кровавые метки. А так все формальности утрясены. Теперь мы официально состоим в отряде умника. И у меня имеется информация, что уже через пару дней мы получим первое задание. «Умник, разреши мне смахнуться с Каем!» За спиной раздался голос Мала, а я в этот момент разбирался с духом-защитником. Какого хера он не поднял тревогу? Почему в дом попало столько посторонних без моего на то ведома? Вот только дух-защитник как-то очень странно молчал. Хоть он и был на месте, словно его кто-то заблокировал. Отмахнувшись от Мала, я посмотрел на Кая, старающегося не встречаться со мной взглядом. «Твоих рук дело». «Выходит, что ты знаешь о печатях призыва и духах гораздо больше, чем мне показалось изначально». «Отлично. Теперь буду исходить из этого. С завтрашнего дня начинается твое настоящее обучение». «Я просто начал изучать книги, переданные тебе великим старейшиной», «не прекращая своего занятия», — ответил Кай. «Надеюсь, у вас не возникло никаких проблем с Каем. Он должен был охранять дом, пока я сплю». А в итоге не справился со своими обязанностями. Мал, прекрати гундеть. Обещаю, что устрою вам скайм бой. Мне и самому необходимо посмотреть, на что он способен. Сказав это, я направился в сторону душа. Пусть пробуждение было довольно неожиданным, но зато Жанна немного отошла. Вон даже готовят у меня на кухне для всего отряда. А это они хорошо придумали, что нужно собраться. Заодно обсудим важные вопросы, одним из которых станет. Кай. Заодно познакомлю их с Титой. Змейка, как узнала об этом, попыталась уйти в отказ, но кофейные зерна творят чудеса. Впрочем, как и обещание, что сегодня никто не станет ее в них ограничивать. О том, что нам предстоит очень продуктивное и невероятно веселое слаживание группы, я понял, когда вышел из душа и услышал грохот открывшейся входной двери. «Куда ставить ящики?» Пробосил камень, после чего раздался звон бутылок. Словно вернулся в прошлую жизнь. Там у нас после каждого подземелья устраивались подобные вечеринки. Только все было гораздо масштабнее. С девочками, мордобоем и обязательными попытками свержения местного правящего строя. Будь то староста в какой-нибудь захудалой деревушке, мэр какого-нибудь крупного города или даже король. Причем пару раз нам удавалось провернуть это вполне удачно. Никто не рисковал связываться с пьяными ваймами. Однажды так сменилась правящая династия в одном небольшом королевстве. Ох, и ругал же нас потом мастер Андерсон. Даже наложил вето на употребление спиртного, пригрозив исключением из ордена. Ну и заставил восстанавливать все, что мы разрушили в том королевстве, на собственные средства. Мы, честно, соблюдали запрет максимально долго, но не отметить восстановление города просто не могли. Как итог, вернули прежнюю правящую династию на трон, ну а дальше старались не появляться в ордене как можно дольше. Здесь же все прошло без подобных эксцессов. К тому же у нас были прекрасные ограничители, ну в прямом смысле этого слова. Жанну и Татьяну спиртное не брало. А еще у них на подхвате был кай который избавлялся от хмеля переходом в нематериальное состояние. За это я сам едва не набил ему морду, так бездарно переводить отличное вино. Но меня опередил Мал. Правда, сам же и оказался битым. В общем, погуляли мы на славу. Даже пару раз приезжала дежурная группа. Говорили, что соседи жалуются, хотя соседей кроме Жанны у меня и не было. Ближайшие через пару домов, а они пускай идут в задницу. Именно так я и сказал патрульным. Мужики попались с пониманием и не стали нам долго компостировать мозги. Выписали штраф и уехали. Потом пришлось останавливать камня, который решил разобраться с этими соседями-стукачами. Наше знакомство затянулось на два дня. Ровно до того момента, пока меня не вызвали в администрацию, чтобы выдать первое задание для группы. Сегодня утром в 30 километрах от столицы появилось подземелье, которое практически сразу разорвалось. По предварительным данным, в ближайшие леса ушли от 10 до 40 тысяч монстров-насекомых. Муравьи размером с кошку. Одни разведчики. Боевые особи намного крупнее. Зона заражения сейчас обрабатывается стихийниками. На этот счет можно не беспокоиться. Уничтожение уже прорвавшихся монстров на себя берут местные власти. Наша задача проникнуть в подземелье и закрыть его, пока ситуация не вышла из-под контроля, как это случилось в Гренландии, доложил мне дежурный офицер и вызвал все необходимые документы для изучения проблемы. На все про все у нас было шесть часов. Примерно столько времени потребуется, чтобы улеглось пламя после зачистки, и мы смогли попасть к порталу. В Гренландии появилось первое пятиуровневое подземелье на Земле. И было-то как раз муравейник. Из-за того, что остров практически не заселен, никто не обнаружил появившееся там подземелье, и неизвестно сколько времени оно спокойно себе накапливало энергию. Но и после разрыва обнаружили его далеко не сразу. Первые упоминания о встрече с гигантскими муравьями датировались документами почти двухсотлетней давности, поэтому с уверенностью можно сказать, что этот муравейник уже тогда начал свою экспансию крупнейшего острова планеты. А в начале 20 века насекомые пошли в наступление, быстро вытеснив человечество с острова. После чего муравьи предпринимали несколько попыток покинуть Гренландию, явно подбирая для себя более мягкий климат. Но пловцы из них были никакие, а летающие особи отсутствовали. В этом плане и иномировые муравьи сильно отличались от своих земных собратьев. Да и люди быстро организовали полную блокаду острова, после чего начали предпринимать попытки уничтожения насекомых. Насколько я знаю, примерно раз в пять лет эти попытки повторяются. Людям удается уничтожить всех насекомых на поверхности, а вот уже внутри самого муравейника начинаются проблемы. Да и муравейник с каждым годом становится все больше. Уже сейчас он возвышается над островом больше, чем на полкилометра, а насколько уходит под поверхность острова, никто не знает. Муравейник стал ярким примером того, что может быть с подземельем, если дать ему спокойно развиваться. Правда, и тут могут быть исключения из правил. В Австралии сразу же появилось подземелье максимального уровня. Люди были вынуждены экстренно спасаться бегством. Орда разумных монстров прокатилась по территории Австралии, уничтожая все на своем пути. Но в нашем случае этот муравейник тянул максимум на третий уровень. Поэтому я не видел ничего сложного в его закрытии. Найти матку и прикончить ее. В этом случае можно даже не уничтожать ключ. Без матки муравейник долго не проживет. Поэтому задание было из ряда проходных, но оно отлично поможет наработать слаженность отряда, вот только сперва необходимо будет привести всех его членов в норму. И здесь незаменимой будет Татьяна, которая во время этого задания получит кодовое имя. У меня уже были кое-какие наброски, но не буду изменять традицию. Все и так находились у меня, поэтому сразу же объявил о новом задании и выдал документы для изучения. Азам отправился к Якову Моисеевичу. Нужно было приобрести расходники для этого похода. Муравьи, как и любые другие насекомые, боятся огня, поэтому необходимо было этим пользоваться, чтобы по максимуму обезопасить себя. Мне необходимы были самые простые артефакты, работающие по типу зажигалок. Самую малость поработать над ними и можно смело использовать в качестве огнемета. Правда, заряда в таком артефакте хватит всего на один залп, поэтому мне и необходимо было их очень много. Тратить собственную энергию на огненные техники можно будет только когда окажемся в логове матки. Там и олитников будет достаточно, и мини-боссы, и босс-инкубатор в наличии. Когда вернулся, все уже были готовы и чувствовали себя превосходно. Особенно рвался в бой Мал. Он заявил, что ненавидит муравьев, и ему не терпелось смахнуться с маткой. Понятия не имею, откуда у парня такая ненависть к муравьям, но сейчас она была весьма кстати. Через несколько минут мы уже были на портальной площадке и ждали приглашения с той стороны. Но вместо этого я увидел спешащего к нам лейтенанта Симоньяна. «Просили прочесть перед уходом», – протянул мне записку запыхавшийся лейтенант, и поспешил отойти, как раз в это время появилось окно портала.